Глава вторая. Никогда еще собственная спальня не казалась ему такой уютной. Словно настоящий волшебник, не светозар. Провел невидимой кистью по знакомой обстановке и превратил ее в иллюстрацию к сказке. Виновница чудесных метаморфоз. В махровом халате на три размера больше сидела рядом на кожаном диване и листала глянцевый журнальчик, под лирическую мелодию дедушки Стинга. Словно всегда тут и была. Вместе с ящеркой на лодыжке. И хотелось высказаться на чистоту, снять с души камень и очиститься от скверны. Считается, что откровенность только сентиментальным барышням от 12 до 100 приносит удовлетворение. Но это не так. Иногда самый мачистый мачо Нуждается в том, чтобы быть услышанным и понятым. И понятным. Даже если для этого придется на время сдать позиции Всесильного и Всемогущего. Не знаю, почему мне в голову пришли финансы. Я как раз программу слушал в машине. А вообще-то я организатор театрально-зрелищных мероприятий. Тут я тебе не брал. После института действительно устроился в ДК. Государство на культуру подавало мало приходилось крутиться. Сдавали зал в аренду. Сектанты всякие, целители, а потом с Лёхой пересеклись на встрече одноклассников. Он как раз без работы сидел. Предложил детективное агентство открыть, совместное. Обсудили, решили, что рынок переполнен, заказы проблема. Тут я про целителей вспомнил. Прикинули, сколько они собирают, и понеслась коммерция. Совесть не мучила, она отложила журнал Мы условились, помогаем только тому, кому сможем помочь, и деньги по конечному результату. И почему ж тогда меня испугались? А как не бояться? Подкараулишь в подворотне и колом в спину. Алис, не волнуйся, я сказал с этим всё. И чем займёшься? Да мало ли прекрасных профессий на земле. Частный сыск тот же, опыт есть, или по специальности связи остались. Накупим денег и в Кисловодск. Нет, лучше на Барбадос. Алис, между нами больше никаких секретов, да? Да, — выдохнула Алиса, поплотнее завернувшись в халат. И ты больше не убежишь. Нет. Мы будем вместе просыпаться, гулять по крышам, ездить на курорт и пить по вечерам чай на балконе. Гончаров приобнял её. Ходить в гости к друзьям, в супермаркет за продуктами и спорить по мелочам. Одним словом, бытовуха. Не самая плохая. На лицо Алисы озарила улыбка тески из сказки Кэрла. Кстати, от чая бы не отказалась. Голодная, как кролик зимой. Без проблем. Сегодня в нашем ресторане на ужин яичница. Разделим трапезу. Счастливый волшебник даже не пытался скрыть радости. Она была искренней. Радость. И реальной. Как и сказочная девушка-фея, сидевшая рядом с ним. Халат слегка распахнулся, губы потянулись к губам. Сцена 6+. Мобильники прозвенели в унисон. Реальность грубо вклинилась в сказку. Гончаров на свой не среагировал, а Лиса полезла в сумочку. «Да? Что?» Фея метнулась в прихожую, дабы бывший волшебник не услышал разговор. «Между нами больше никаких секретов». Ящерка улизнула вместе с хозяйкой, а было бы прикольно, если бы осталось. Гончаров взглянул на дисплей своего смартфона. Дисплей обрадовал надписью «Корнилов», отвечать не стал, отключил связь. В комнату вернулась Алиса. Но без прежней расслабленности что-то произошло. Загадочные проблемы вторглись в их волшебную жизнь, где никто никому не врет и каждый говорит правду. Она скинула халат, на секунду продемонстрировав изящное тело, и тут же по-военному облачилась в свою одежду. Он удивился скорости, с которой она все это проделала. Не иначе за плечами года армейской тренировки. Последний штрих — сумочка на плечо. «Ты уходишь?» — задал идиотский вопрос Андрей Романович, потому что не мог его не задать. «Да, очень надо». «Что-то случилось?» «Нет-нет, всё в порядке, просто одно срочное дело, по работе». «Вечер уже, какая работа? Алис, мы же договорились, никаких секретов». «Никаких и нет, а у журналистов работа нон-стоп, нет времени суток. Как-нибудь расскажу». «Я отвезу», — Гончаров подскочил с дивана. «Нет-нет, на метро быстрее». «Но ты хоть вернёшься?» «Конечно, это буквально на час, не волнуйся». Фея подошла к волшебнику и обняла его. Когда вернусь, мы будем пить чай, спорить по мелочам, и завтра проснемся рядом друг с другом. Если захочешь, полезем на крышу. Бытовуха. Поцелуй в щеку, как целуют на прощение подружку после очередной совместно проведенной тусовки. До вечера. Алиса выскользнула за дверь, оставив после себя смутный шлейф уже до боли знакомых духов и такой же смутной надежды. Но не зря волшебник провел столько дней в облике Светозара и в обществе девятого с пяти. Сказалась профессиональная деформация. Сначала высматривал любимую через окно, высмотрел, как она голосует, останавливая машину, что выглядело анахронизмом. Таксомотор можно заказать по интернету. И подадут карету через пару... Конкуренция, блин. На метро быстрее. Ага. Пока она ловила тачку, он выскочил из квартиры, вдоль кустов прокрался на парковку и забрался в свой автомобильчик. Алиса, наконец, поймала восьмерку, и началась незаконная оперативная деятельность под названием «Наружное наблюдение». Эх, Алиса, как бы нам встретиться и поболтать обо всем. А что? Кто еще может прийти в голову в подобной ситуации? Не Кристина же со своими именинами. Сплошные секреты. Очень хотелось прижать ее к стене, в переносном смысле, и спросить, глядя в честные глазки. Слежка продолжалась. Позвонил Девятов, спросил то, что я должен был спросить. — Нафига ты это все устроил? Сжег мосты капитально. Андрей повторил, что теперь они просто детективное агентство. Надо сменить вывеску и дать рекламу. Девятов что-то промычал, но Гончаров не переспрашивал. Он был увлечён шпионажем. Восьмёрка остановилась возле кафе с пошлым названием «Флирт». Гончаров тоже припарковался, заглушил двигатель, пошёл дождь. И хотелось поверить любимому человеку, но что-то мешает. Комплексы, импульсы... Вторая и седьмая чакры буксуют. Что ж, подождем. Ждал недолго, минут через пять Алиса вышла на улицу. В новом, вернее, старом обличии, в том самом парике, что надевала для разоблачения жуликов. Вряд ли испугалась радиоактивного дождика. Охотница машину Гончарова не заметила, двинулась в сторону троллейбусной остановки. Рогатый подкател, как по заказу, Алиса скрылась в его чреве. Гончаров сел на хвост общественному транспорту. Мата Хари, не бей меня по Хари, А может, она шпионка американская, изменится родины, или член наркосиндиката? Едет на явку? Или того хуже резидент. Шпионка вышла через пару остановок и тут же пересела в черную намарку. Андрей Романович не успел рассмотреть не то что номер, но и фирму-производителя. Машина торпеды сорвалась с места, влилась в поток и скрылась из вида. Навыкам слежки погони экс-волшебник не обучался. На следующем перекрестке прижался к обочине и предался грустным мыслям. «Ты лох, ты лох, тра ля ля ля ля ля ля ля Звонок оторвал от самобичевания. «Она. Шпионка». «Да?» «Андрюш, извини, тут непредвиденное обстоятельство, не смогу сегодня приехать». Голосок коварной шпионки звучал наигранно виновата. «Может, нужна помощь?» Гончаров мгновенно забыл все свои подозрения. «А вдруг действительно ей нужна помощь?» «Нет, спасибо, я справлюсь. У тебя был трудный день, отдохни. Я утром позвоню. Целую, пока». И грянул гром, и разверзлись небеса. «Медлячок был бы сейчас в тему, хоть какой-нибудь». Чтоб заплакать. Но вместо медлячка запел мобильничек. Снова Корнилов. Не унимается, но теперь можно и ответить. «А я-то уж думал, что вы нас игнорируете, Андрей Романович». В голосе замостолбова одновременно звучали и легкая ехица, и завуалированная угроза. «Извините, просто пропустил вызов». «Я вот не понял, зачем бы устроили сеанс разоблачения? Отошли от сценария». «Экспромт», — коротко прокомментировал собственный поступок Гончаров. «Давайте впредь без экспромтов», — еленым голосом попросила трубка. За елеем ощущался клинок из дамасской стали. «Завтра в 11 жду. Надеюсь, наш договор вы помните». Клинок вонзился в ухо Гончарова и повернулся в нём пару раз. «Я подъеду». Что ж, я вас не сомневался. Ещё раз с победой. Главное, чтобы приставка «По» не потерялась по дороге. Прошу прощения за каламбур. Ах, Корнилов, как бы нам встретиться...